12. «Интеркомы дьявола. Вот как я раньше их называл», — сказал Чарльз Ордай, который 25 лет возглавлял кафедру английского языка и литературы в Гейтонской академии, а в момент импульса занимал пост ее директора. И теперь старик, на удивление, быстро взбирался на холм, опираясь на трость, держась тротуара, избегая заваленной мусором проезжей части дороги, которая вела к корпусам академии. Джордан держался рядом с ним, остальные трое шли сзади. Джордан опасался, как бы старик не потерял равновесие. Клайя тревожила, что у старика может прихватить сердце, поскольку он пытался одновременно говорить и подниматься по склону, пусть и достаточно пологому. Я, разумеется, не вкладывал в это никакого смысла, это была шутка, преувеличение, но, по правде говоря, я никогда не любил эти штуковины, особенно на территории Академии. Я бы, конечно, мог попытаться запретить их использование, но такое мое распоряжение обязательно бы отменили. Все равно, что пытаться законодательно запретить прилив, понимаете, да? Он несколько раз шумно вдохнул. Мой брат подарил мне один, когда мне исполнилось шестьдесят пять. Я пользовался им, пока аккумулятор не разрядился. Вдох-выдох. А потом просто не стал его заряжать. И от них идёт излучение, знаете. Минимальное, это правда. Но всё-таки источник излучения так близко от головы, от мозга. «Сэр, вам бы подождать, пока мы дойдем до Тонни!» Джордан поддержал Арде, когда трость директора соскользнула с какого-то гниющего фрукта, а сам директор пусть на мгновение, но накренился влево. «Возможно, дельная мысль», — вставил Клай. «Да», — согласился директор. «Только я никогда им не доверял. Вот что я хочу сказать. К моему компьютеру ничего такого не испытывал». Сразу сроднился с ним, как утка с водой. На вершине холма главная дорога кампуса разделилась на две, буквой «Y». Левая уходила к зданиям, которые могли быть только общежитиями. Правая вела к учебным корпусам, административному блоку и арке, которая смутно белела в темноте. Река мусора и объедка вливалась в арку. Директор Ардой повел их в том направлении, стараясь не наступать на мусор. Джордан поддерживал его под локоть. Музыка, на этот раз Бетт Мидлер, поющая ветер под моими крыльями, доносилась из-за арки, и Клай видел десятки компакт-дисков, валяющихся среди обглоданных костей и разорванных пакетов из-под картофельных чипсов. У него возникло нехорошее предчувствие. «Эээ, сэр, директор, может нам лучше...» «Ничего с нами не случится», — ответил директор. ребенком вы когда нибудь играли в музыкальные стулья разумеется играли что ж пока звучит музыка волноваться нам нечем мы только быстренько глянем а потом сразу пойдем в Читэм лодж это резиденция директора а тони филд до нее меньше двухсот ярдов я вам обещаю клай посмотрел на тома который пожал плечами алиса кивнула Джордан как раз оглянулся, на лице читалась озабоченность, и засёк этот молчаливый обмен мнениями. «Вы должны это увидеть», — сказал он. «Тут директор прав. Пока не увидите, не поймёте». «Увидеть что, Джордан?» — спросила Алиса. Но Джордан только смотрел на неё большими юными глазами, поблескивающими в темноте. «Подождите!»